Хитро вывернулся, — засмеялся Ричан. — Псковитяне не только любить, молиться на тебя начнут. — Вот возьму и построю крепость в устье Невы, — сурово ответил Норман. — Немцы с новгородцами сразу на колени встанут. — Селенок не хватит, — Речан сразу сделался серьезным. — На тебя скопом со всех сторон навалится. — Да ладно, — отмахнулся Андрей, — я пошутил. «Как думаешь, бароны из мурманов вытянут здешние земли?» «Язычники. Немцы с ними сразу задерутся. Да и мурманы тихо не усидят. Обязательно полезут на орденские земли». Вон варув сам крест надел и церкви выпросил. «Хитрецы знают свое слабое место», — усмехнулся Ричан. «Они сейчас двумя руками крестятся. Зато внуки истинной верой проникнутся». Постепенно огромная эскадра начала собираться под высоким обрывом из серого известняка. Французы без промедления стали выводить лошадей и только после этого взялись за обустройство временного лагеря. Локсельф на всякий случай отругал отобранную сотню и тут же увел воинов от берега. Норвежцам предстояло совершить 15-километровый марш. От Ругодева до Ческого озера Нарва текла по болотистой низине с единственным холмистым участком под названием Загривье. Для перехвата убегающих торговцев лучшего места было не найти, ибо там находились пороги, а русло сужалось до 50 метров. Если честно, Норман не хотел трогать готландских купцов, вместе с тем он обязан был считаться с желаниями дружины, для которой грабеж являлся составляющей частью любой войны. В XIV веке Псков считался главной европейской кузницей, не зря псковитян прозвали скобарями. Практически все шведское железо шло прямиком по реке Великой в Давмонтов город, а возвращалось на рынок великолепными дельными вещами. Какая дверь без скобы или кольца? Изделия псковских умельцев ценились не только в Европе, но и на рынках Северной Африки, так что далеко не факт, что псковитян обрадует освобождение Ругодева. слишком сильна взаимосвязь между городом мастеров и торговыми посредниками. И между прочим, псковский Кремль до конца 17 века считался самой мощной крепостью Европы. На следующий день Норман сам проверил готовность французского отряда, который благодаря слугам и оруженосцам увеличился более чем вдвое. Внушительная сила. Командиром назначил де Оньяна как самого старшего по возрасту, затем еще раз проинструктировал насчет действий при изменении обстоятельств и вернулся на корабль. «Что-то ты, Андрей Федорович, стал частенько думать, думать, не случилось ли чего?» — участливо спросил Ричан. «Что могло случиться?» — пожал плечами Андрей. «Из замка гонцов нет, значит, все нормально. Я опасаюсь ответного удара со стороны Пскова. Какой псковитянам резон с тобой ссорится? Пустишь вругадев их посадника, они тебе в ножки поклонятся. Я с готландских торговцев мыто начну брать. В ответ цена на железо поднимется». «Вот уж неправда», — успокоил его речан. Сейчас скобари за проход смыто платят. Возьмешь город, и хлади торговать уйдут. Хорошо, если так, вздохнул Норман. А как яршиться начнут? С чего? Ты им город на блюдечки подашь, да еще дружину свою оставишь. Они воинов получат не за так. Содержание ляжет на Псковскую казну. На сотню или две невелика затрата. Для них твоя дружина, что дар небесный. Это еще почему? Город твой, дружина твоя, придет враг, тебе и защищать. Вообще-то речан был прав. При подобном договоре Псков со всех сторон оказывался в выгоде. Получая беспрепятственный выход в море, купцы увеличивали прибыль от торговли, вместе с тем Веча оставалось в стороне от забот по обороне. Расходы на городскую стражу были смехотворно малы по сравнению с затратами на содержание крепостных стен. А тут еще бонус в виде большой печати ганзы, что значительно увеличивало товарооборот. Глядя на открывающийся вход в устье реки, Норман продолжал волноваться за исход предстоящих переговоров. Ему как-то не верилось, что посадские бояре Пскова вот так легко согласятся с его предложением. «Дымы — Дымы! — закричал кормщик. — Вон дозорный спешит с вышки спуститься. — Иж какой глазастый! — одобрительно отозвался Ричан. — Я вышку-то с трудом различаю, а он и человека видит. Драккары начали уходить вперед и вскоре скрылись за поворотом реки. Следом и корабелы встали на весла, под неспешный ритм песен торговые суда двинулись против течения. Жители, рыбачьи деревушки, столпились на прибрежном песочке и встревоженно смотрели на скопление вошедших в реку кораблей. Над водой повис тяжелый гул набатного колокола. Это всполошилось нарва. «Быстро гонец домчался», — прокомментировал Норман, тревожащий звук. «Гонец еще в пути», — не согласился Ричан. «В замке увидели дымы, вот и подняли тревогу». Высечь дозорного на башне. Надо по сторонам смотреть, а не на дворовых девок. Может он Франков высматривал? Маловероятно, оруженосцы на быстроногих лошадках никого не упустят, не согласился Норман. Ровный гул тревоги сменился на самотошно-панический звук, когда с кораблей уже просматривалась крыша замка. А когда подходили к причалам, стало ясно, что форпост Готландского союза сдался без боя. Немногочисленный гарнизон состоял из двух рыцарей и полутора сотен стражников. Все оказались наемниками издания и по понятным причинам не стали рисковать своей шкурой ради чужих интересов. Передача власти прошла на территории замка в показушно-торжественном стиле. Бывшие хозяева Ругодева в лице чиновника Готланда и троицы клерков – С откровенной ненавистью смотрели на Нормана, который вырядился по последней бургунской моде. Он даже прицепил купленную в оквитании шпагу. Оружейники долго его убалтывали, доказывая преимущество новомодного оружия, с которым сейчас ходила вся придворная знать лувра. Однако Норман сразу распознал обман Узор по клинку был явно арабской работы. Кроме того, завитушки гарды не только позволяли выполнить все известные дуэльные приемы, но и защищали кисть руки. Уличные дуэлянты в Франции еще долго будут надевать перчатки. Уроки Ахилла не прошли даром, по нынешним меркам оружейники пытались втюхать старое оружие. Это было вроде того, как стрелку 21 века подсунуть дореволюционный наган. Тем не менее, сразу была видна рука опытного кузнеца, и ради этого шпагу следовало купить. Длинный облегченный клинок оказался слишком гибок для обычного сражения, он не мог пробить броню, да и точность удара получилась бы никакая. Еще одна деталь подчеркивала догадку, что это действительно дуэльное оружие. По кончику шпаги шла еле заметная сеточка. Полые капилляры предназначались для наполнения ядом, очень сложная для оружейника работа, доступная только настоящему мастеру. Для начала Норман объяснил торговцам разницу между облегченным мечом, который во Франции называли эспада, и облегченной арабской кавалерийской саблей. Завершив монолог, он ткнул пальцем в арабскую вязь клейма. В конечном итоге шпагу ему продали по цене ножен. Настоящее ювелирное изделие из чистого серебра с красивой рельефной чеканкой и накладками из агата и лазурита. Господин фон Рус, глядя в пол, заговорил чиновник, от имени Готландага я признаю ваше право на город и передаю ключи от замка. Норман практически незаметно шевельнул Эфес шпаги, зато де Оньян получил ощутимый толчок ножными по сапогам. В тот же момент командир французского отряда вышел вперед и небрежно забрал шкатулку. «Этого хочет Бог!» В едином порыве прорали гасконцы, заставив пленников нервно вздрогнуть. «Именно пленников!» Получив от дозора сообщение, стража быстро собрала манатки и на конфискованных у торговцев телегах рванула в сторону Ракобора. Чиновник с клерками несколько задержались. Кроме казны им предстояло вывести различные ценные бумаги, всякие там векселя, купчие, закладные и поручительства. Надо отдать должное наемникам, они не убежали сломя голову, а дожидались бывших нанимателей в нескольких километрах от замка. Дальнейшие события прошли по разработанному плану. Конный отряд поджидал на опушке жиденького лесочка, где с одной стороны был обрыв, ведущий к морю, а с другой — засеянное овсом поле. Беглецы согласились на капитуляцию при условии сохранения жизни им и их семьи. «Гарнизон замка и города проявил благоразумие», — заговорил Деоньян, поэтому герцог Андрей дарует в пленным свободу и с ехидцей добавил, «Вы должны покинуть город до захода солнца». А вот это уже было неприятно. С котомками за спиной и детишками на руках далеко не уйдешь, да и идти-то некуда. На западе более чем в сотни километров торговый городок Ракобор. И все дальше до Ревеля, ни дорог, ни деревень, сплошь болота да до гнилые леса. По неволе бывшим стражникам придется становиться лагерем у берега реки и полагаться на милость торговцев. Причем топать придется к самому устью, где в стародавние времена прорыли канал в речку Луга. Второй канал соединял реку с Чудским озером. Он начинался в районе городка Ямбург, нынешний Кингисепп. В иные годы река Нарва становилась совсем не судоходной, Вот рачительные псковитяне и обеспечили себе обходной маршрут. Получив известие о падении Нарвы, многие купцы Готланда пытались уйти из Пскова по луге. Выпроводив из города бывшую власть, Норман первым делом отправил норвежцев поселам и весям с предложением выбрать для себя родовое имя. Ему было безразлично, кто из мурманов станет очередным бароном Определяющим фактором являлось согласование границ. В дополнение послал небольшой отряд французов с приглашениями для посадского боярина Михаила Всеволодовича Телятинского и рыцаря Ливонского ордена Конрада фон Вейсенштейна. Дело в том, что к Кракову с юго запада подходила неширокая дорога от маленькой крепости Белокаменск, будущее Пайда, чей гарнизон до сих пор противостоял экспансии Тевтонского ордена. На границе с городом уже появился небольшой замок Вейсенштейн, но напрямую агрессию ливонцы пока не решались. Дело в том, что Белокаменск стоял ровно посередине между Дерптом и Ревелем, и в данный момент существование маленькой крепости отвечало интересам как ордена, так и короля Дании. Кстати, Ревель когда-то входил в состав Руси и назывался Колывань. Приглашая к себе Михаила Телятинского и фон Вейсенштейна, Норман надеялся установить с орденом добрососедские отношения. Одновременно с этим он хотел оказать покровительство последнему оплоту сгинувшего Юрьевского княжества. «К тебе делегация купцов Готланда. Ричан отвлек Нормана от творческого процесса по составлению договора с Псковом и городского права Ругадева. «Что просят?» пришли за бумагами, которые остались от прежнего управляющего. «Пусть и не мечтают», — отрезал Андрей. «Все эти купчие и закладные принадлежат Ругадеву. И предупреди, впредь прохиндеев станут сначала сечь, а на прощание отрубать головы». Псковские купцы вина просят. «Хоть все продавай, оставь на дары для монастырей и храмов. Норман немного подумал и добавил В Вянгенским один корабль отошли, а квитанских вин здесь не пробовали. Себе на свадьбу оставишь? Вык обязался привезти шамахинские вина. Они намного лучше. Половина кораблей с вином уже на пути в Новгород. Того, что осталось, хватит и псковитянам, и готландцам, и тифтонцам. — Поступай, как знаешь, я в здешней торговле не разбираюсь, — отмахнулся Норман. — Здесь ничего сложного. Ричан хорошо знал этот вопрос. — С Орденских и твоих земель повезут рожды ячмень, с побережья рыбу до морского зверя. — Гонца к псковским посадникам отправил? — Нил взял самый быстрый драккар, а вырядился будто на свадьбу. Ричан усмехнулся. «Ты ему мозги вправил? Он не Новгород представляет, а меня?» — строго спросил Норман. «Сто раз сказал. Вдобавок плетью пригрозил. Товары на складах не разворовали? Конторские книги на месте, да и сами кладовщики никуда не делись. Псковских купцов не заставляй ждать. Товары сразу скупай и отправляй в Любек или Мальме. Мы большую казну привезли, да здесь немало взяли, так что весь груз в тот же день выкупим. Железа на складах мало. Норман аккуратно отодвинул лежащие на столе бумаги. Ты в медвежий замок корабли отправь, пока все не закончилось. Готландским купцам больше некому железо продавать, уверенно сказал Ричан. Через месяц как миленькие привезут. Вот что. «Бери печать Ганзы и оформляй вино под обязательство расплатиться железом». «Под какую долю вексель писать?» «Дай льготу на месяц», — немного подумав, сказал Андрей. Но второй сразу удвой по сравнению с обычными обязательствами». «Хитро», — восхитился Ричан. «Ради прибыли купцы сами на весла встанут, а печать Ганзы отобьет охоту город обратно воевать». Посмеиваясь, старшина Корабелов вышел за дверь, где сразу объявил условия винного кредита. Затем, выдержав театральную паузу, он продемонстрировал печать с надписью Хансештадт ругодив Ганзейский город Ругодив». После некоторого замешательства. Канцелярия заполнилась криками купцов, и самое главное, Норман не услышал ни одного возмущенного голоса. Первым из приглашенных приехал Конрад фон Вейсенштейн в сопровождении трех сыновей и полудюжины рейтар, они же являлись слугами. Норман хотел было встретить гостя, но, выглянув в окно, отказался от этой мысли, уж слишком надменно выглядел немецкий фон Барон. Дабы не обижать гостя, пришлось сослаться на занятость, город только что взяли на меч, и необходимо было разобраться в деталях управления и ведения торговли. Поручив Деоньяну встречу с последующим установлением дружеских отношений, Норман решил присмотреться к немцу со стороны. Однако на следующий день от спеси фон Вейсенштейна не осталось и следа. Этому способствовал ужин с вином, где господа рыцари, между делом, выяснили финансовый базис Орденского замка. Французы очень долго не могли решиться отведать странные овощи под названием репа и брюква. «Ты сам это ешь?» — ткнув ножом в горшок, спросил Деоньян. «Это наша повседневная пища», — немало не смущаясь, ответил фон Вейсенштейн. «Первый раз вижу подобную еду, и мяса совсем нет». — Как это нет? — возмущенный барон выхватил из горшка маленький кусочек свиной брюшины. — А это что? — Сало, — невозмутимо констатировал шевалье. — Где я столько свиней наберу, чтобы мясо каждый день ставить на стол? — У вас все рыцари так живут? — На побережье хряков килькой выкармливают, а мой свинопас дальше лесной опушки не заходит. В результате французы вынесли единодушный вердикт, гласивший, что тушеные в луке телячьи ребрышки вообще нельзя сравнивать со свиными шкварками в этом непонятном месиве. Немало не заботясь о душевном состоянии угощающих, господа Шевалье признали местную пищу несъедобной даже для рабов. С приездом Михаила Всеволодовича Телятинского Обстановка в воинской трапезной заметно изменилась. Во-первых, Норман сам теперь присутствовал за столом, что в некоторой степени сдерживало азарт и эмоции рыцарства. Во-вторых, скромная снять фон Вейсенштейна заставила вспомнить о различиях в традициях. При личном знакомстве с бароном Норман специально прояснил детали его пребывания в этих краях. «Господин фон Вейсенштейн, приглашая к себе, я не хотел бы вас обременять дополнительными расходами. Вы и ваши люди живете здесь за мой счет». «Чем же вызвана такая щедрость?» настороженно спросил барон. Заинтересованностью и предстоящим взаимодействием. Любое сотрудничество с вами возможно только после согласования с ландмаршалом». «Зачем мне Алберт фон Кальтер?» — улыбнулся Норман. — Я свои дела решаю через гроссмейстера. — Вы... вы с ним знакомы? — На днях жду от него подарок — сотни-две крепких копейщиков с офицерами и комендантом города. — Вот так запросто, во время войны с Литвой... — фон Вейсенштейн был изумлен. — Ландмаршал Ливонии ничего не может добиться, а вам дают людей по первому запросу. «На землях ордена нет и никогда не будет денег. Соответственно, гроссмейстер не даст вам ни одного человека». «Как то нет денег?» — не согласился барон. «Я ежегодно отправляю по тысяче бочек ячменя». «Мы еще поговорим о войне и деньгах», — благожелательно ответил Норман. «Что такое тысяча бочек? Да ничего, всего полтораста тонн». Кондрат фон Вейсенштейн интересен как пограничный форпост в экспансии против Белокаменска, чего не добились сто лет назад войной, сейчас добирают тихой сапой торговых интересов. Через 200 лет местное население заговорит на остзейском наречии немецкого языка. Эстонский язык появится в 1887 году, а обучение ему начнется только с 1924 года. Норман всегда посмеивался над историей древних эстов, ибо народ не может себя именовать только по месту географического проживания. Норги и Норманы, сирич датчане, получили свое прозвище от французов за то, что жили на севере, и наименование эсты пришло то ли от немцев, то ли от викингов – а коренной народ, живший в этих местах, до сих пор неизвестен. Даже в современной Эстонии население до сих пор говорит на трех языках. Северяне не понимают южан, островитяне вообще не воспринимают жителей континента за эстонцев. Посадский боярин Михаил Всеволодч Телятинский по возрасту оказался не намного старше Нормана. Статный, с аккуратной окладистой бородой, Выборный правитель Белокаменска выглядел вполне презентабельно. Правитель последнего русского анклава на оккупированных землях северо-запада Руси приехал вместе с женой и двумя сыновьями-погодками 10 и 9 лет. Подобная деталь говорила о многом, ибо Телятинский не мог не знать о ватагах норвежцев, которые разошлись по округе в поисках подходящих имений. Норман принял гостя с подобающим уважением, а за вечерней трапезой усадил на почетное место. За столом о делах не говорили, даже не касались темы захвата Ругодева и предстоящей встречи с псковским посадником. Так поговорили о том, о сём.